Типические представители образованного дворянского общества. Достаточно несколько образцов из этого общества, чтобы видеть это, может быть, неожиданные действия просветительной литературы. Княгиня Дашкова шла впереди просвещенных дам своего времени. Недаром она занимала президентское кресло в Русской академии наук. Еще в молодости... 15 и 16 лет зачитывалась до нервного расстройства произведениями Бейля, Вольтера, Руссо. Кончив свою блестящую карьеру, она уединилась в Москве и здесь вскрылась, какой была. Здесь она почти никого не принимала, равнодушно относилась к судьбе детей, бесцеремонно дралась со своей прислугой, но все ее материнские чувства и гражданские порывы сосредоточились на крысах, которых она успела приручить. Смерть сына не опечалила ее, несчастье, постигшее ее крысу, растрогало ее до глубины души. Начать с Вольтера и кончить ручной крысой могли только люди Екатерининского времени. В Пензенской губернии проживал богатый помещик Никита Ермилович Струйский. Он был губернатором во Владимире, Потом вышел в отставку и поселился в своей пензенской усадьбе. Он был великий стихоплет и свои стихи печатал в собственной типографии. Едва ли не лучший в тогдашней России, на которую тратил огромные суммы. Он любил читать знакомым свои произведения. Сам того не замечая, он в увлечении начинал щипать слушателя до синяков стихотворение струйского достопримечательны, разве только тем, что бездарностью превосходит даже стихотворение третьяьяковского. Но этот великий любитель Мус был еще великий юрист по страсти и завел у себя в деревне юриспруденцию по всем правилам европейской юридической науки. Он сам судил своих мужиков, составлял обвинительные акты, сам произносил за них защитительные речи, Но что всего хуже, вся эта цивилизованная судебная процедура была соединена с древнерусским и варварским следственным средством – пыткой. Подвалы в доме Струйского были наполнены орудиями пытки. Струйский был вполне человек Екатерининского времени, до того человек этого времени, что не мог пережить его. Когда он получил известие о смерти Екатерины, с ним сделался удар – и он вскоре умер.